Аннотация. В 1892 году в городке Ньюфидлем, Новая Англия, многое в действительности является не тем, чем кажется на первый взгляд. В этот раз эксцентричному детективу Джекоби и его ассистентке Эбигейл Рук приходится расследовать сразу несколько сверхъестественных дел. Загадочная гибель женщины в соседнем с Ньюфидлемом городке открывает череду пугающих событий. Сначала в долине Гэт странным образом исчезают недавно обнаруженные кости гигантского зверя. Затем очередное необъяснимое убийство происходит в Ньюфидлеме. И, наконец, неизвестный хищник совершает жестокие нападения на животных и людей. Итак... Детектив и его ассистентка открывают охоту на вора, убийцу и чудовище.